Медведь. Павел Александрович не пропал. Его не украли, не спрятали и не завалили другими делами. Хотя другими делами все же завалили. Руководство не разделяло его интереса по поводу некой семьи Соколовых, у которой неожиданно исчез глава семьи. С кем не бывает. Бедный человек, тяжелая теща, трудный ребенок. Сломался, сбежал скрылся от ответственности. Тратить на это время и ресурсы никто не собирался. Но Павел Александрович был Павлом Александровичем. Звали его так не из-за достижения возраста в 30 с небольшим лет, не из-за социального статуса, который довел его до старшего лейтенанта, не из-за материальных благ, которых он не имел, а из-за уважения, из-за упорства, из-за твердости характера, принципов и убеждений. Павел Александрович был из тех людей, которые не бросают слов на ветер, обещаний в пустоту и нераскрытых дел в архив. Он был скрупулезный, ответственный, надежный, добросовестный и, главное, с мягкой душой. Той душой, в которую можно закутаться дождливым вечером, согреться зимними днями, получить покой в летней суматошной паре. Он был приятен, и притягателен независимо от проблем и мнений других. Умел находить подход к каждому, видеть мельчайшие трещины в жизнях своих товарищей, знакомых и незнакомцев. Он не лез туда, где его не ждали, не давал советов тем, кто их не слышал, не разгребал чужих проблем, если его не попросят. Но его попросили, попросили не заблудившиеся в себе взрослые попросил потерявшийся во взрослых ребенок. Павел Александрович видел в этом мальчике себя, того маленького Пашу, который рос далеко отсюда в небогатой семье с нелюбящими родителями. Его жизнь была относительно лучше, чем может показаться жизнь Дани. Но свои беды все взвешивают тяжелее. Поэтому Павел Александрович вполне мог приравнять себя Пашу к совершенно чужому для него дани С самого первого разговора, с самых первых шагов и выяснений Павел Александрович понял, почуял, ощутил, что в этой истории не все так гладко, как может показаться всем со стороны. Если копнуть глубже. А он и копнул. Молодая семья. Ей семнадцать, ему восемнадцать. Ребенок, проблемы с жильем, деньгами, тещей. Первая любовь, молодость, романтика. Все разбилось о быт. несовместимость характеров, фазы луны, знаков зодиака, пророчества судьбы или... Восемь лет, стиснув зубы, Соколов-старший тащил на своей спине баржу, в которых хрупкими щепками жили Ольга Игоревна и Данечка, и тяжелым брусом оккупировала все пространство Елизавета Петровна. Елизавета Петровна... Изначально показалась Павлу Александровичу очень специфической женщиной, с выдающимися актерскими данными и несомненным величием самомнения, но личные отношения не должны мешать делу. Павел Александрович, вопреки настоянию руководства, порылся в дебрях этой семьи, зашел в глухую чащу, затерялся в их скандалах и проблемах, начав тонуть вместе с ними в рутине их жизни. Старший лейтенант смог выяснить, что Виталий Сергеевич Соколов не просто исчез. Он напрочь вычистил себя из жизни их маленького городка. Уволился с двух работ. Не устроился на новые. Порвал связи со старыми знакомыми и друзьями. Не нашел других. Удалился из семьи, не заботясь о сыне. За последние почти что четыре месяца, с момента его исчезновения, он не объявился нигде и никак себя не проявил. Человек-невидимка, который, возможно, вообще покинул этот город. Но куда он подался? Почему он не вернулся к сыну? Почему не помогает своей семье финансово? Хотя после увольнения он получил большие деньги за счет неотгуленных отпусков. Мог ли он на эти деньги уехать и куда? С учетом того, что все автовокзалы и поезда утверждали документально. Человек с такой фамилией ими не пользовался. И почему, как выяснилось намного позже в банке, деньги с карты сняла некая женщина с аристократическими манерами. Павел Александрович мягко пообщался с Ольгой Игоревной, которая убеждала его не искать своего законного супруга, не лезть в их семью, не копаться в их грязном белье. Павел Александрович ушел отложив у себя в голове слова последней записки, намекающие не на простое покидание семьи, говорящие больше о полном уходе из жизни. И странность этой женщины, которая вроде уже и не женщина, а так просвечивающаяся копия самой себя. Павел Александрович подловил Елизавету Петровну, которая слишком нервничала, чересчур заигрывала, а потом долго жаловалась на свою жизнь на непутевого бывшего зятя, на тяжелую дочь, на трудного ребенка. Павел Александрович ушел с раскалывающейся головной болью, отложив у себя в подсознании нервно перебирающие руки, уходы от вопросов, наигранное волнение о судьбе всех и каждого. Павел Александрович подобрался к Сергею Кирилловичу, выяснив, что все бабы дуры, что мужик, бывший ее, и вовсе не мужик, а ребенок, так вообще и не ребенок, а сущий демон во плоти. Что тут думать-то ничего и не надо, бросил ее муженек, да с прицепом, а Сергей Кириллович подобрал по старой памяти и доброте душевной. Павел Александрович ушел, унося в своей голове пустоту своего собеседника. Шли дни, дни сменялись ночами, Ночи неделями, недели неопределенностью. Виталий Сергеевич не находился, закрепляя загадку своего исчезновения в мозгу у Павла Александровича, который в одиночестве своего дома, за столом с протертой клеенкой, долгими вечерами перекладывал бумажный пасьянс из листов с выясненной им информацией. Червь сомнения об уходе в хорошую жизнь Виталия Сергеевича Закопошился в мыслях старшего лейтенанта, не давая ему покоя ни днем, ни ночью. Перед глазами стоял исхудалый пацаненок, не имеющий возможности посмотреть в глаза, боящийся говорить и просить, который смог разбудить в душе Павла Александровича глубокие чувства и вытряхнуть их наружу. Павел Александрович отшвырнул скудные желтые листы печатного текста и уставился в окно. Туда где за домами пятиэтажек садилось солнце, окрашивая небо ярко-розовыми сполохами облаков. Туда, где в квартирах раз за разом зажигались огни ярких и тусклых ламп, освещавших жизнь людей. Туда, где по улицам ходила полиция, разыскивая восьмилетнего ребенка, пропавшего прямо из садика, из-под носа опытных воспитательниц. Туда, где та самая воспитательница, Смахивая слезы со щек, позабыв об усталости, своей семье, своих детях и внуках, упрямо искала мальчика в красной курточке. Туда, где Ольга Игоревна подбегала к прохожим, показывая фотографию своего сына, пытаясь выяснить, видел ли его кто-нибудь. Туда, откуда было не видно, когда сидит на потертом сиденье автобуса, пытаясь слиться с обивкой, чтобы отмахнуться от краснопальтовой мухи. Решив не тратить время на пустое дело, Павел Александрович решил потратить время на другое пустое дело. Проверить последнее известное ему место, где мог бы находиться, прятаться, скрываться или отсутствовать Виталий Сергеевич. В маленьком деревенском домике на окраине Строкина. Единственное семейное место – в котором он еще не искал и не проверял. Павел Александрович был решительно настроен вернуть мальчику отца, даже если к этому придется приложить все силы розыска, убеждения и принуждения. Дети не выбирают своих родителей, но родители обязаны нести ответственность за своих детей. Даня не должен остаться один. Заводя машину и вбивая в навигаторе дорогу до деревни, Павел Александрович еще не знал, что Даня снова пропал. Еще не знал, где Даня может находиться. Но уже чувствовал, что сегодня не просто розовое закатное небо. Оно что-то в себе несет. Приближение тепла, грозные дожди или встречу двух потерявшихся людей.